Праздники острова. Ну а я тем временем уже на Бали. Самый волшебный остров на этой планете. Абсолютно каждый ощущает его удивительную энергетику с первого вдоха. Остров может не принять человека, ткнуть в самые больные точки, вскрыть самые темные углы. Как это происходит? Начинаются потери, кражи, поломки техники, всяческие неудачи, даже аварии. Сколько раз мы всем островом собирали деньги на лечение, на обратный билет домой, скольких отправлялись внезапно вскрывшейся шизофренией, и столько же, если не больше, здесь случаев прозрения, открытия способностей, невероятной удачи и перерождения. Даже самые закоснелые материалисты и скептики чувствуют болейскую энергию. «Острова богов и демонов». Сколько теорий и легенд я знаю об этом острове. По одной, здесь соединяются потоки особой энергетики Земли, мудрости и любви. По другой, остров является одним из четырех важнейших сакральных центров мира. Третьи считают Бали красной чакрой планеты. Четвертые – имеют уверенность, что Бали – место очищения всех процессов, происходящих в нашем мире. Как бы то ни было, сюда едут все. И самые обыкновенные люди, и селебрити со всего мира, и почти каждый, имея самые разные возможности, все равно возвращается. По одной версии, любой, кто приехал на Бали, получает особого духовного защитника и наставника. А еще ходят слухи, что особо просветленные и ясновидящие этих духов даже видят. Не удивляйтесь, ведь здесь без устали и с самым искренним настроем молятся каждый день тысячи людей. Утром, днем и вечером красиво наряженные балийцы в любую погоду выходят с маленькими церемониями из дверей своих домов. Улицы всегда пестрят маленькими плетеными корзиночками с подношениями для богов, полубогов, И духов, добрых и злых. Корзиночки виднеются везде. На дорогах, перекрестках, на берегу океана, на лестницах к водопадам, на пороге каждого дома, на бамперах машин. Даже на рулевых стойках мотобайков. На ходу они разлетаются во все стороны, но не беда. Духи питаются ароматами цветов и благовоний. А на следующее утро их уберут местные, чтобы выставить новые. Это никогда не прекращающийся процесс. В каждой балийской семье всегда есть человек, который целыми днями плетет корзиночки про запас. Их нужно расставить, помолившись и призвав удачу, минимум два раза в день, а то и больше. От каждого приготовленного блюда непременно еще до преступления к трапезе нужно отложить немного для духов, а уж потом есть самим. Помимо ежедневных маленьких церемоний, год пестрит многочисленными большими и многолюдными. Самый главный праздник на Бали – Ньеппи, день тишины. День, что призван погасить весь свет на всем острове. И уединившись в молитве и медитации дома, люди подводят итоги, благодарят и просят у небес удачи. В этот день не работает ни аэропорт, ни магазины или кафе а выходить на улицу или включать свет строго запрещено. Нарушителям грозит тюремное заключение. За День Даньепи на Бали проходит еще один праздник. Ого-ого! День призвания на остров темных сил. Да, они имеют здесь равное уважение с добрыми. Долгие месяцы. Балийцы создают вручную грандиозные и устрашающие фигуры разных демонов – Заряжают их специальными ритуалами, а в назначенную дату подбой барабанов выходят на фестиваль, нося фигуры по улицам и выбирая самую огромную, чудную и реалистичную, как победителя. Вечером фигуры жгут, либо выкидывают в океан. Хранить нельзя, чтобы дух, вселившийся в фигуру, не остался на весь год. По одной легенде, В древности было заключено соглашение с демонами и злыми силами. Им отдается на сутки весь остров. «Гуляй, не хочу». А чтобы, не дай бог, они кого не захватили, не смогли найти. Как раз все и сидят без света дома и усердно предаются молитвам. Легенды легендами, но каждый год наши ребята отправляются в авантюрные вылазки на дороге, чтобы хватить адреналина, и я не исключение» выходило снять репортаж в былые годы неепи проходил очень строго не дай бог включишь фонарь специально заговоренные больницы ходят по дорогам и блюдут кромешную тьму отключали даже весь интернет другой важный праздник галунган символ победы добра над злом он проходит два раза в год и длится десять дней в такую пору Бали празднично наряжается в красивейшие плетеные из листьев бамбука и цветов гирлянды на высоких стойках. Когда в эти дни вы едете по дорогам, кажется, будто вокруг вас развиваются нарядные коридоры. В эти дни не рассчитывайте, что ваши местные сотрудники выйдут на работу. Церемонии здесь святое. Не работают государственные учреждения, а также многие ресторанчики и прочие услуги. К слову, Вслед за Галунганом приходит Рамадан. И снова почти все не работает, но уже больше месяца. Помимо общенациональных и религиозных праздников, есть районные и семейные церемонии. Самые многолюдные – это свадьбы и проводы в мир иной. На них наряжаются, перекрывают улицы и либо поздравляют с началом новой жизни – либо длинной вереницей под музыку и с улыбками следует к месту прощания и сожжения. Интересна церемония взросления, когда подросткам подпиливают клыки и отмечают момент отказа от животного состояния, своего рода присяга добру и божественному началу. На этой церемонии мы с сыном присутствовали лично, а пригласила нас его учительница из школы всегда поражает, как местные готовятся к празднику. Даже самые небогатые семьи нанимают визажистов, берут в аренду красивейшие наряды и зовут на церемонию человек сто. Дом и двор забиваются людьми до отказа, не вошедшие сидят на табуретках прямо поперек улицы, а столы ломятся от всех видов риса и сластей. Этот праздник идет два дня, и гости не покидают дом до самых сумерек, Вы читали книгу Нила Геймана «Американские боги». Концепция этой фантастики заключена в простой фразе «Живы и сильны те боги, в которых верят». Бали наглядно демонстрирует, это так и есть. На Бали все ваши желания исполняются со скоростью мысли. Стоит подумать, что-то я давно не видела Катю, как Катя тут же звонит. Думаешь, мне бы нового дизайнера на проект и за соседним столиком с тобой заговорит смешной парень, по совместительству крутой дизайнер. Нередко случайные знакомства здесь выливаются в неописуемые коллаборации и синергии. А часто именно здесь, даже если вам за сорок, и вы давно не сходитесь с людьми, вы можете встретить родную душу, друга на всю жизнь. Здесь я слыхала истории, как полностью бесплодные женщины рожали детей, как исцелялись раковые больные, как билет в один конец или билет на две недели отпуска превращались в невероятные повороты судьбы. Год первый. Как только вы попадаете на бали, удивительным образом вас окружают истории о чистках, сначала физических, типа голоданий, паразитарок, затем материальных, остров отнимет все лишнее или нечестно заработанное, ну а после... В ход пойдут чистки духовные, в частности, от энергетических присосок, сущностей, подселенцев и прочих бесов. А вот и мы с сыном оказались не исключением. Первыми с нами случились вши. Можете представить мой ужас, когда в один прекрасный день у нас с Леней безудержно зачесались головы. Оказалось, в гости зашла дочка хозяев нашего жилого комплекса – и прилегла на мою кровать. «Ничего страшного», — ответил Ньюман. «Они не опасны. Пройдет, когда у девочки придут первые женские дни». «Что? А мне что делать? Ждать климакс?» После нас заразились все. Подруга и ее дети, с которыми мы делили дом в ту пору. Мы натирались местными настоями и средствами, и все впустую. Я вела занятия и содрогалась от мысли, что кто-то узнает или что еще хуже, заразится, поэтому никому не приближалась и не притрагивалась вопреки своим обычаям. Та неделя запомнилась мне на всю жизнь. Говорят, от вшей люди буквально могут озвереть, прийти в дикую ярость. По правде, эмоции похожие. А хотите расскажу про психосоматику вшей и паразитов в целом? Не удивляйтесь. Их причина тоже в нашем сознании. И эта причина ощущение, что на вас кто-то паразитирует. А внимание ключевое здесь. Именно ощущение. Чаще всего оно субъективно. У меня так и было. На бале мы прилетели из Индии в пятером. Я с сыном и подруга с двумя дочурками. С подругой мы знаем друг друга не первый год. Вместе рожали детей, вместе стали одинокими мамами, вместе поднимали детей и поддерживали друг друга. Моя подруга и ее дочки – ангельские и прелестные существа, совершенно чудесные, добрые, светлые и родные люди. Но я сильно уставала, когда была моя очередь готовить или убираться, проверять уроки, выдыхалась, как лимон. Уложить одного своего было привычно. А вот искупать, накормить, уложить троих стало непосильно. Я поняла, что если не поговорю с подругой, потеряю эту связь, а терять девчонок я не хотела. Как я и ожидала, Танюшка меня поняла. Мы разъехались и начали самостоятельную друг от друга жизнь. Вши ушли и больше не вернулись. Вот и дошла очередь до более тонких чисток. И для этого мы с сыном отправляемся в далекую балийскую деревню. Мистическая церемония очищения от злых сил. Настоящие колдуны на Бали не говорят ни на английском, ни даже на индонезийском, а лишь на почти забытом древнем балийском языке. Дар приходит нежданно-негаданно. Вдруг человек заболевает, к нему вызывают другого целителя, и тот расшифровывает послание духов — Выбор один – смерть или же принятие дара. Кстати, похожим образом получают свой сан и многие священники храмов. Мой хилер – старый дедок, поговаривают ему больше ста лет. Стоимость церемонии недешевая. Одних продуктов перед нами долларов на пятьдесят. Целая гора риса, фруктов и цветов. Дедуля что-то бормочет. Через двух переводчиков с изумлением получаю информацию. Надо снять верх одежды. Не знаю, как поступить, но мне объясняют, что еще недавно все женщины на бале ходили с открытой грудью в одних юбках. Думаю, была-не была, раз уж я здесь, сниму. Раздеваюсь, и все начинается. Церемония сложная. Мы то встаем, то садимся, держим ароматические палочки, пьем воду, На лоб клеем рис, затем едим цветы, потом фрукты. Над нами читают мантры и поют. Все продолжается уже более часа. Темнеет. Краем глаза вижу на столе подношение жареную курицу. Думаю, зачем она здесь? И как водится, как ружье на сцене непременно выстрелит к финалу, так и курица имеет свое назначение. Шаман отламывает от нее по куску и протягивает нам с сыном. «На тот момент мы оба убежденные вегетарианцы. Съесть для нас курицу сродни тому, как многим из вас съесть гусеницу или человека. Иными словами, невозможно. Я понимаю, все зря. Я не смогу. Зачем я только сюда приехала? Пытаюсь договориться, торговаться. Принимаю решение уйти прямо сейчас. Нельзя!» Шаман машет руками. «Духи разгневаются». Навлечешь беду на себя и на сына, церемонию останавливать нельзя, а курица, представь, что она не тебе, а духом. Страшно уйти, еще ужаснее есть животную плоть. Я в отчаянии хватаю курицу и глубоко в горло засовываю щепотку себе, даю сыну и говорю, «Малыш, мы уже в это ввязались, давай дойдем до конца, как мы всегда это делаем». Оставшееся время церемонии я ощущала вкус курицы во рту. Проглотить его я не могла, он прилип к горлу. Согласитесь, в критических ситуациях проявляется вся наша суть. Моя — не бросать на полпути и всегда заканчивать начатое, даже если трудно. Даже спустя годы, я думаю, интересно, а как бы я поступила сейчас? Ну, понятно же, я бы не пошла на такую авантюру. Зачем я ввязывалась в такие истории? Думаю, я исследовала. Теперь о Бали я знаю очень многое, ведь повидала я здесь немало. Мой первый год на Бали пролетел как одно мгновение. Вот мы только приехали, вот я меняю первый обратный билет на два месяца позже, вот меняю еще раз, вот плюю на билет и решаю официально задержаться. И вот уже я праздную первую годовщину — Время здесь вообще движется по-особенному, нет смены времен года, нет ожиданий следующего сезона, лета или отпуска. Счастливая страна забвения, где все сложности в далеком прошлом. А в настоящем бесконечная Акуна Матата, живи моментом и ни о чем не переживай. За год чего я только не попробовала. Рисовала мандалы, цветок жизни, плела ловцов снов, танцевала экстатик-дэнс. Встала на серф, даже побывала на соревнованиях серферов. Уже в тот год меня начали приглашать в йога-туры другие организаторы. А еще в тот год я нашла на Бали детский дом, который стал родным для меня на все последующие годы. Удивительно, правда, как нас находят места и события, которых жаждет сознание. Когда мы привыкаем к провалам и проблемам, они нас преследуют. Когда мы ищем добрые дела, судьба нам дает все новые шансы. Когда мы приехали к тем ребятишкам, на них было больно смотреть. В застиранной, старой, не по размеру одежде, все без обуви, две зубные щетки на всю гурьбу. Чем питаетесь? Мы молимся, мисс, очень сильно молимся, целую неделю или иногда две, и Бог посылает нам мешок риса. У них не было книг, игрушек холодильников. У большинства не было нижнего белья. Но все они надеялись и верили, и Бог послал им нас. Русское комьюнити помогло деньгами на строительство нового жилья. Мы купили им холодильники, оплатили учебу и занятия английским. Но самое главное, мы регулярно стали дарить им любовь. Каждый месяц для нас был очередной подарок судьбы – Они подарили нам возможность показать, кто мы такие и как много в нас доброты и сострадания. Когда много даешь, много и получаешь.